Глава тридцать первая. «Нельзя растратить все творческое начало. Чем больше используешь, тем больше его у тебя». Майя Анджелу. Вечером во вторник новый вариант текста разобрали на литературном семинаре. Никто больше не жаловался на нехватку эмоций, не советовал вкладывать больше души. И никто даже не вспоминал о фанфиках. Текст стал каким-то другим, ощущается более... настоящим, сказала Мирием. Большинство участников семинара даже не обратили внимания на смену стиля повествования, пока Сара не перешла к следующим персонажам. Нашид сказал, что смена рассказчиков это круто. Когда там выходит пятая книга? спросил он. Никто не знает, ответила Мирием. После Сариной версии не удивлюсь, если официальная меня разочарует. Можно я лучше твою куплю, а? Да-да, согласился Билл. Звёздный материал для мира Эллери. Фил объявился у Ника вечером в пятницу, в половине седьмого. Два дня напролёт лил дождь, было холодно, грязно, над землёй стелились рваные клочья тумана. Сара послала ему новый вариант накануне вечером, в надежде, что даже если Филу решительно не понравится, у него будет ночь на то, чтобы остыть и уложить это всё в голове. Ник затащил чемодан Фила наверх и принёс ему выпить. Фил держался вполне спокойно, даже благодушно, однако Сару приветствовал взглядом, ясно выражавшим: надо поговорить. Сарас с Филом сели на кухне за столом, Ник добавил соус к макаронам и переложил их в миску. Заметив, что он забыл большую ложку, Сара вскочила, чтобы принести её. Где искать? Она знала. Фил проводил ее взглядом. Когда они раскладывали еду по тарелкам, Фил посмотрел на Ника, а потом на Сару. «Хорошо, что вы, наконец, познакомились». Сара с Ником дружно кивнули. «Филипп, непременно расскажи Саре о своей работе в колледже». Он повернулся к ней. «Знаешь, он там профессор». «И, говорят, мелким ремонтом тоже занимается». Заметила Сара. «Филипп». нервно накручивая на вилку фетучини, но потом передумала и решила разрезать. О да, у моего сына хватает умений, которые я в себе так и не развил. Ник кинул быстрый взгляд на Сару, улыбнулся и продолжил есть. А можно соли? Ой, прости, сейчас принесу. Я сам. Фил подошёл к буфету у плиты и вытащил солонку. Рядом стояла пачка Эрл Грей. Начал потихоньку чай пить, я смотрю. Фил с Ником пару секунд смотрели друг другу в глаза. Иногда. Фил гонял вилкой фетучини по тарелке, но почти не ел. Как доехал, пап? Не очень густой туман был, я надеюсь. На выезде из Хартфорда небольшие пробки. Гэтсби пришёл на кухню из гостиной и небрежно уселся у ноги Ника. Фил приподнял бровь. Так вы с Сарой успели неплохо познакомиться. Лицо Сары залилось краской. Не поднимая глаз от салата, она наколола на вилку кусок огурца. Ну, она тут уже несколько недель. Ник протянул Филе корзинку с хлебными палочками. Несколько минут все ели молча. Гезби начал скулить, просясь на улицу. Лучше мне с ним выйти, сказала Сара. А то вдруг он попытается удрать обратно в коттедж. Я сам выйду, вызвался Ник. Взяв поводок, он шагнул с Гэтсбик задней двери. "Я с тобой", сказал Фил. Сара с Ником переглянулись. Он открыл стеклянную дверь и вышел на улицу. Через открытое кухонное окно Сара слышала, о чём разговаривают на заднем дворе Ник с Филом, пока Гэтсби занят своим делом. "Какого чёрта?", вопросил Фил. "Ты про что?" "Ты и Сара Грейсон" Смерса что ли? Я же просил дать ей побольше личного пространства. Вначале оно между нами было, а потом как-то уже не очень. Она не может сейчас позволить себе отвлекаться. Ты хоть представляешь себе масштаб этой книги? Будет продаваться быстрее, чем Сойка-пересмешница. В со времён даров смерти ни на одну книгу так много не ставили. Пап, она взрослая женщина. Сара возвела глаза к потолку, встала и высунула голову в заднюю дверь. «Может, будете обсуждать меня тут, внутри? И вам теплее, и мне лучше слышно». Ник выразительно посмотрел на отца и повел Гэтсби обратно в дом. Фил двинулся следом. Все снова уселись за стол, но больше гоняли еду по тарелкам, чем ели. Разговор не клеился. «Налейте кому-нибудь кофе». Спросил Ник, вставая из-за стола. В кухне по-прежнему царила тяжёлая тишина. Наконец, Сара отложила вилку. "Фил, спасибо за заботу, но мы с Ником движемся медленно и осторожно". Она посмотрела на Ника и улыбнулась. "И когда он рядом, я гораздо лучше пишу". Фил вытер губы салфеткой, скептически посмотрел на Ника и Сару и отодвинул тарелку. «Отлично. Тогда давайте поговорим о том, что ты пишешь». Не так Сара представляла себе переход к этой теме. Ник принес Филу кофе, а Саре чай. «Я понимаю, что все очень сильно изменило», — начала она. Фил тщательно взвешивал каждое слово. Даже дыхание у него замедлилось. Очень не в его стиле. «Главы, которые ты прислала?» Это очень хороший, крепкий текст в отношении собственного литературных достоинств. Но он снова помолчал, словно попытки фильтровать сказанное были самой утомительной в мире работой. Так делать нельзя. Нельзя менять форму повествования вот настолько резко. То есть текст хорош, но так делать нельзя. Именно. Нельзя С каждым словом голос Фила набирал силу. «Нельзя полностью поменять форму повествования в последней книге, в самой популярной серии мира. Решительно никак. Это слишком...» Он подыскивал подходящее слово. «Смело?» — уточнила Сара. «Глупо!» Ник стеснул салфетку. Сара опустила чашку на стол. «Но вы сами сказали, что текст хорош!» Я понимаю, что перемена очень заметная, но мама, доверяй мне эту книгу, именно того и хотела, сказала мне. Посмей. И я просто чувствую, что так правильно. Ответ: нет. Лицо Фило закаменело в твёрдой решимости. Сали, казалось, он вообще перестал дышать. Она перевела взгляд на Ника. У того наоборот, гру чуть ли не ходуном ходило. Он крепко сжискивал в кулаке смятую салфетку. Сара снова повернулась к Филу. "А как насчёт куража? Вы говорили мне, нужен кураж. Это не кураж. Это безумие. В следующую книгу, пожалуйста. Не эту. Ник даже не пытался скрывать раздражение. Пап, ты же видишь, что так её текст стал гораздо лучше. Для этой книги Сара и раньше писала вполне неплохо. Вполне неплохо?" Переспросила Сара: "То есть вот это и есть наш предел?" Она потёрла лоб. "Фил, я хочу, чтобы книга вышла выдающейся, а не неплохой. Неужели вам достаточно меньшего? Неужели это всё, чего вы от меня ждёте?" "Пап", Сара показывала несколько глав у меня на лек семинаре. Сара попыталась перехватить взгляд Ника, заставить его замолчать, но он ничего не заметил и продолжил. Согласен, это очень небольшая групка, но реакция была исключительно положительной. А это ведь всё читатели Эллери, реальные читатели. Сарина решение может стать той гранью, что отделяет просто сносный конец серии от великого. Фил стукнул чашкой о стол, расплескав кофе. Какого дьявола? Он обвиняюще повернулся к Саре. Какой ещё семинар? Он поднялся и швырнул салфетку на тарелку. Ник посмотрел на Фила, а потом снова на Сару, пытаясь понять, почему отец так резко отреагировал. Сара обеими руками ухватилась за край стола. Фил ткнул в её сторону указательным пальцем. Ты пишешь чуть ли не самый долгожданный финал книжной серии всех времён. Ты больше всех хотела сохранить своё авторство в тайне, и теперь хочешь всё спалить к чёртовой матери? Ты в курсе, что Джейн уже наняла Эшра Манро? У тебя и так положение крайне шаткое. А про риск утечки ты хоть подумала? Это ведь не только тебя касается, Грейсон. От успешного завершения серии зависит множество людей. Я за тебя там горой стоял. А ты поставила это всё под угрозу только потому, что тебе требуется одобрение кучки дилетантов? Фил, группа очень маленькая. Никто понятия не имеет, кто я такая. «Потому что ты назвалась другим именем?» «Нет». «Но у нас с мамой разные фамилии». «Отлично, прямо». Сару начала захлёстывать тревога. «Почему она не догадалась назваться другим именем?» «Пара запросов в Гугле, и кто-нибудь без труда обнаружит её связь с Кассандрой Бонд». «А если правда произойдёт утечка?» «Как же она раньше обо всём этом не подумала?» Она посмотрела на Ника. «Я не знаю, что она не знала. И хотя он пытался успокоить Фила, в глазах его Сара прочла те же опасения. Пап, ну, сядь. Давай всё спокойно обсудим. Никто из участников семинара понятия не имеет о связи Сары с Кассандрой. Все уверены, она просто пишет фанфик. Фил сел обратно за стол. Лицо у него было сумрачно, шея пошла красными пятнами. Необходимо собрать все розданные вами распечатки. Вы же, надеюсь, не рассылали текст по почте? Ник прижал обе руки к колбу, Сара со стоном спрятала лицо в ладонях. Хорошая была бы идея, пробормотала Анна. Нет. Хорошая идея было бы слушать меня. Доверять мне как редактору и вообще не ходить на этот семинар. Ты хотя бы создаёшь степень риска. «Последнего Гарри Поттера все 759 страниц слили в сеть за неделю до выхода книги. Из «Игры престолов» слили целых пять серий!» Фил поставил чашку из-под кофе в раковину, тяжело грохнув при этом по кухонной стойке. А потом снова ткнул в сторону Ника с Сарой указательным пальцем, словно пытался удержать пляшущий курсор на барахлящей компьютерной мыши. И сурово посмотрел на Ника. «Собери все розданные страницы!» «Заставь студентов подписать соглашение о конфиденциальности!» Пришурившись, он повернулся к Саре. «И чтобы духу твоего там больше не было!» «Простите, вы правы!» Пролепетала она. Фил медленно выдохнул. Вид у него внезапно сделался страшно усталый. Уголки губ опустились, глаза помутнели. Он тяжело оперся о кухонную стойку, словно стоять самому, ему было тяжело. Напряжение витало в комнате, точно к лучи низко стелящегося тумана за окном. «Пойду проедусь немного. Надо остыть. Утром увидимся». Фил схватил куртку и вышел из дому. Сара с Ником остались сидеть за столом, не зная, что и сказать. Ник опомнился первым. Прости, этот семинар, я не подумал. Я сама во всём виновата. Фильм мне говорил не ходить. Она покачала головой. Я просто не продумала риски. Думала, он перестраховывается. Она безвольно обмякла на стуле. И что нам теперь делать? Мы же не можем собрать раздоны. Всё уже где-то там, в свободном полёте. Я объявляю, что все участники семинара должны подписать соглашение о конфиденциальности. Будем надеяться, это никого не насторожит. Им вовсе не обязательно знать, что это для того, чтобы защитить конкретно тебя. Сара запрокинула голову и уставилась в потолок. Как вдруг мы уже опоздали? Будем доверять нашим участникам. А ты пока продолжай писать.